Глава 7. Встречи с немцами прошла на ура. Вдохновился и так свадьбой, что ли. Почеще бы так. Ощущение, будто горы с места в состояние издвинуть. И такие сдвинул. Обработать старого хитрожопого Гера Муллера дела не каждому под силу. Пришлось облачиться в душливый костюм и целых 2 часа строить из себя самую серьёзность. Всё-таки хорошее образование нужная вещь, хоть Саиду всегда было ближе битьё морд. Там всё по-честному. то остался стоять, что ты победил. Обычно он оставался, потому всегда и побеждал. Дипломатию, конечно, никто не отменял, и отец всегда учил их с братьями сначала разговаривать, а потом уже, если не дошло, переходить на более неопровержимые физические аргументы. Но как же скучно это, днями напролёт сидеть в душном офисе, кофе попивать. Правда, впереди много свершений, можно и потерпеть ради такого дела. стащил галстук, швырнул его на заднее сиденье. Ахмед проследил за его движением к сым с грядом, усмехнулся какой-то свои мысли. Что? Да ничего такого, господин Саид. Просто вы напомнили мне Марата Саидовича. Он тоже терпеть не может костюмы и галстуки. После каждой деловой встречи так же их срывал с себя. Если сильно скучаешь по Марату, могу отправить к нему бандеролью. «Не то чтобы упоминание о братьях его бесило, но... да, бесило». «Так уж вышло, Саид вырос мстительным, и память подводила его крайне редко. Вообще сложно забыть, когда родные братья на цепь тебя сажают, как пса какого-нибудь». «Простите, я думал, вы уже помирились?» «Ты не для того здесь, чтобы думать», — оборвал его, быстро набивая сообщения для Нади. «Будь готова к шести. Надень что-нибудь посексуальнее». Она, как обычно, не ответила, а он ещё минут 15 гипнотизировал экран телефона. Сучка. Дамочка, которую нанял оформить подарок для Нади, ожидала его с широкой винировой улыбкой и едва до земли не склонялась. Опустив стекло, мознул взглядом сначала по ней, потом по вывеске. Вышел из машины, закатывая рукава рубашки. "Что это?" проворчал Угрюма. "Что это за херня я тебя спрашиваю?" Обратился к перепуганной бабе, а та пожала плечами. «А что, не нравится вывеска? Так вы же вроде сами захотели синюю». «Фамилия! Что с фамилией?» — громыхнул дверью, проходя внутрь помещения ещё пахнущего краской. «И почему тут так воняет?» «А это мы проветрим всё. До вечера запаха не останется. Так а что с фамилией? Смирнова же, нет?» Цокая тонкими каблуками, она бежала за ним, как собачонка, пытаясь уловить свой косяк. «Какая Смирнова!» Остановился, и баба на полном ходу влетела в его спину. «Ой, извините!» Обезжала его сбоку, остановилась впереди, задрав лицо в очках с тонкими линзами вверх. Симпотная, хоть и дура. В былое время он бы такую оформил, а за испорченную вывеску ещё и отсосала бы. Но сейчас не время, да и не место. Желания тоже как-то нету. «Доктор Смирнова скоро его импотентом сделает». «Так что с фамилией? Вы только скажите, и сразу всё переделаем». Она махнула рабочим рукой, и те покорно, взяв лестницу, пошли на улицу. «Изначально я планировал эту клинику в подарок своей девушке. Но сегодня утром я сказал тебе, что это подарок для моей невесты. Свадебный подарок. Моя фамилия Хаджиев. Третья подсказка нужна?» «Ой, мы как-то не подумали». «К вечеру всё поправим». С готовностью выпитила грудь, обтянутую тесной кофточкой, а Саид закрыл глаза. «Надо было мужика нанимать. Но хотелось, чтобы как-то по-женски всё, чтобы понравилась Наде. Ладно, остальное показывай». «Что значит, я не могу выйти за территорию? А если на машине? Я даже не стану вас утруждать, вызову себе такси!» Пытала несчастного Махмуда, а тот лишь отводил глаза в сторону. «Конечно, я не могу выйти за территорию, а если на машине?» будто один мой вид его раздражал. На машине тоже нельзя, возразил терпеливо и снова увёл от прямого взгляда. Господин Саид так распорядился. А, ну раз господин Саид распорядился, тогда, конечно, ладно. Попадись мне только этот господин ей в задницу царскую. Слушай, но ну, мне бы только проветриться, а? Хочу прикупить себе кое-что. Может, ты со мной поедешь? Нельзя. Покачал головой верный пёс. «Ну, отлично». «Нельзя», <связь> — повторила уже про себя. «Ничего нельзя». «Вам можно всё, кроме выхода за территорию. И это только временно», — улыбнувшись из-под рыжей бороды, заявил Махмуд. «Весёлый парень, оказывается, хотя раньше подобного за ним не замечала. Ему, наверное, очень забавно наблюдать за женщиной из другого сословия, не привыкшую к патриархальным законам». «Да ну». Так уж и всё. Например, можно вокруг дома погулять, да? Ера, разумеется, понимала, что он здесь ничего не решает, но было ужасно скучно, а доставать Хаджара чего-то побоялась. Махмуд, единственный, кого и здесь знала, более или миния. Он так же самодовольно кивнул, но улыбку на сей раз проглотил. Видать, боялся, что влетит за хаханьки на рабочем месте. А если я захочу по лицу тебе дать, тоже можно. Веселье из глаз Махмуда как-то испарилось. Представил, как баба Хазеина по мордам отвешивает. Можно. Да ну. И что, даже не пойдёшь Саиду жаловаться? Нет. Почему? Вы на меня можете жаловаться, я на вас нет. Это моя работа. Он не сказал ничего лишнего, но продолжение фразы напрашивалось само собой. Это моя работа терпеть выходки хозяйской тёлки. Интересно, он и правда так подумал, или это я слишком мнительной стала? Ладно, не буду я тебя бить, отмахнулась в шутку и тут же скосила на него глаза. А почему ты не смотришь на меня? Я не могу на вас смотреть, невозмутимо ответила охранник, хотя я на его месте уже расверепела бы и послала бы куда подальше. Почему? Вы невеста господина Саида. Нельзя вас разглядывать. Вот оно что. Настолько всё серьёзно. И что самое удивительное, все уже в курсе, что я невеста. Как оперативно у них тут вести разлетаются. Ещё вчера я сама не ведала, что господа Хаджиевы соизволили меня в невестки брать. Только тебе нельзя, никому нельзя. Да, с разницей в менталитетах у нас беда целая. Пропасть, я бы сказала. Не могу утверждать, что мне не понравилось в доме Хаджиевых. Вкусно, красиво, богато, всё так. Только сидеть здесь сутками мне совершенно не улыбалось. Украденная невеста, блин. Да, было бы романтично даже, будь я поветреннее и помоложе. Только мне уже давно не семнадцать. А жаль. Влюбилась бы в Хаджиева без памяти, он бы мне сердце разбил. На том и разошлись бы. Зато не было бы всех тех ужасов, через которые мне пришлось пройти по вине другого мажоришки. В дом вернулась ни с чем, оставив Махмуда с охраной у ворот». Те приняли что-то горячо обсуждать, как только я отошла. К сожалению, а может к счастью, я их не понимала. Сразу же у порога налетела на Хаджиева старшего, что широким шагом направлялся на улицу. Он говорил с кем-то по телефону, но, увидев меня, бросил собеседнику что-то резкое и убрал трубку в карман. Ты уже позвонила родителям? Навис надо мной, как любит делать Саид. Так они, видать, подавляют волю оппонента. Что? Ах, да. притянула, будто и правда забыла. Разумеется, с памятью у меня всё замечательное. Просто я труслива откладывала разговор, как делают это школьники, когда получают двойки. Я примерно догадывалась, как папа с мамой отреагируют на новость о том, что я выхожу замуж, особенно папа. Чуть позже позвонил. "Надя, я не знаю, что там у тебя с твоими родителями, но всё же посмею поторопить. Видишь ли, я хочу пригласить их к нам как можно скорее". «Пока не решено ничего с семейством Шевцовых, которые тебе угрожали. Твои родители тоже не в безопасности». Сейд отправил туда своих людей, и они приглядывают. «Однако ты сама понимаешь, дело серьёзное». Я торопела, открыла рот. «Как же я сама не допёрла?» «Ведь Шевцов, узнав о похищении своего ненаглядного сыночка и не найдя меня, может переключиться на моих родителей». «Я прямо сейчас позвоню». «Отлично». Я перезвоню им вечером. Надеюсь, уже тогда мой звонок не будет для них сюрпризом. Мужчина быстро миновал меня, куда-то торопясь, а я втянула голову в плечи, мучительно вздыхая. Надя, почему так рано звонишь? Что-то случилось? Мама редко называла меня дочкой, а каких-нибудь ласкательных прозвищ, как обычно матери называют своих детей, независимо от возраста последних, речи не шло. «У нас всегда всё степенно, чинно, манерно, тошно». «Разве рано? Полдень уже, вообще-то. И тебе привет, мам». Она уловила в моём тоне укор и заметно смягчилась. «Ну, привет, привет. Не обижайся. Ты просто звонишь всегда вечером, а тут среди бела дня, вот я и испугалась». «Конечно же, она врёт. Мне иногда кажется, если я не выйду на связь целых полгода, мама с папой даже внимания не обратят». «У меня разговор серьёзный». Папе сама расскажешь. Так, настороженно протянула мама. Что-то всё-таки произошло? Рассказывай. Ничего особенного, мам, просто медленный выдох, и я выпаливаю вопрос, который не я озвучивать, не она слышать не хотим. Ты Шевцовых помнишь? Я не намерен об этом говорить, Надя. Следует незамедлительный резкий ответ. Мам, послушай, это серьёзно, пытаясь её перекричать, но мама в своём репертуаре. Её раковина ещё прочнее моей, и она никогда не выходит из своей зоны комфорта, даже ради единственной дочери. Я сказала нет. Даже не начинай. Мы эту тему закрыли и больше к ней никогда не вернёмся, помнишь? Смахиваю так не вовремя набежавшие злые слёзы, сжимаю трубку аж до тряска. Что ж, я хотя бы попыталась поговорить с ней как с матерью. Я хотела всё объяснить, только ей, как всегда, неинтересно. Хорошо, закрыли. Я замуж выхожу. Вечером вам позвонит отец моего жениха, пригласит на свадьбу. Вы, конечно, можете отказаться. Пока, мама. Сбрасываю звонок и с воплем швыряю телефон в стену. Меня редко что-то выводит из себя, но тема Шевцовых и родителей, кажется, никогда не станет для меня чем-то простым. Первые искаверкали мою жизнь, вторые не сделали ничего, чтобы это предотвратить. И хрен бы с ними, с проклятыми Шевцовыми. Мои родители даже слушать меня не хотят. Мне казалось, получу образование, стану доктором, они начнут меня уважать, хотя бы попытаются понять. Но ничего не изменилось. Я осталась для них всё той же ненормальной бракованной девчонкой, позором и клеймом. «Надежда, хотите чаю?» Звучит голос Хаджар, и я поднимаю на неё невидящий от слёз взгляд. «Она всё это время была здесь?» «Ну, точно. В гардеробной вещи раскладывала. Час от часу не легче». Раньше хотя бы слёз моих никто не видел. Нет, спасибо. Матаю головой, опускаю лицо. Тогда я зайду к вам позже. На покрывале рядом со мной лежит упаковка салфеток и мой телефон с треснувшим по диагонали экраном, а женщина тихо удаляется.